Глава восемнадцатая Сью с Фионой снова стояли на улице, где жил Йен Ричард. В прошлый раз здесь было темно, сыро и пусто, а Ян Ричард был жив. Они носили по дому этого странного эксцентричного старичка, точно царицу Савскую, не самые приятные воспоминания о человеке, но каким бы оригиналом Йен ни был, он точно не заслуживал смерти. Замерев, Фиона не могла пошевельнуться. Хотя бы солнце периодически выглядывало, и депрессия снова отступала. Фиона чувствовала себя так, словно освободилась от оков. Когда они возвращались к расследованию, тоска бежала от нее, как от огня. Теперь Фиона не сомневалась. И чем серьезнее была причина, тем дальше это уходило. В конце концов, что может быть важнее, чем призвать убийцу к ответу? На саму улицу они попасть не могли. Полицейская лента перекрывала ее с обеих сторон, как и в день обнаружения Сары Браун. А так как это место преступления, полиция еще несколько дней будет искать улики, и у Фионы Сосью не получится поговорить с соседями Йены Ричарда, как они изначально планировали. Дейзи тоже хотела пойти, чтобы не пропустить никаких животрепещущих сцен, И не смогла скрыть своего разочарования, когда подруги оставили ее присматривать за магазином. Но ничего особенного она не пропустила, потому что ничего не происходило. У двери дома стоял полицейский в форме, а несколько зевак у ограничительной ленты глазели и делали селфи. Саймон Лебон, которому не нравилось ни место, ни атмосфера, тянул из рук Фионы поводок. «Черт!» — в сердцах воскликнула Фиона. — Не ожидала, что полиция еще будет здесь. — Не ругай себя, — попробовала приободрить ее Сью. — Я тоже не подумала об этом. Как нам тогда поговорить с соседями Яны Ричарда? — Не знаю, — вздохнула Фиона. — Что-нибудь придумаем. Так они и ждали у ограждения. Когда им в голову придет это что-нибудь, и молчали. Но что-нибудь казалось неуловимым. Саймон Лебон скулил, недовольный тем, что вместо прогулки они стояли на месте. Наконец, Ю прервала молчание. — Как думаешь, что означает домино? С выцарапанными на них именами убийца явно оставляет их у тел жертв как знак. Но не скрывается ли за этим более глубокий смысл? — Может, просто визуальная подсказка? — Как ты сказала, убийца хочет, чтобы мы догадались про эффект домино. «Одно убийство ведет к следующему». Звучит, как самое вероятное объяснение. «Но что, если мы упускаем что-то очевидное?» «Сара Браун играла в домино? Может, состояла в клубе, и ее убил ревневой соперник?» «Нет, она играла в бинго». «Еще и поэтому Сара так злилась, что Мэлори отменила автобус до общественного центра». «Только там она могла с кем-то поиграть». Сью выглядела разочарованной. Но потом снова живилась А как насчет цифр на домино? Может, это часть шифра? — Хорошая идея, — согласилась Фиона. Как зодиак. Он же посылал зашифрованные письма подразнить полицию. Вот только у нас всего два домино и четыре цифры. Ты в них специалист. Этого достаточно для шифра? — Я специалист в бухгалтерии и счетах, но не Аллан Тьюринг, — «Разве в интернете нет никаких сайтов для расшифровки?» «Господи, я не знаю». Фиона достала телефон и принялась набирать запрос в строке поиска. «Так, вот сайт для расшифровки кодов. Какие там цифры?» «На первой фишке было два и один. На второй один и один. Два один один один». Фиона ввела цифры и нажала «Рассчитать». В ответ машина выдала бессмысленную мешанину, и только один результат был на что-то похож. Простой, похожий на детский шифр, где каждая цифра соответствовала букве алфавита. Один, а, два, б, три, в и так далее. Пока у них получилось слово ба неравнодушная Сью нахмурилась. — Ба-а-а? блеют? — Что, черт побери, это значит? Фиона пожала плечами. — Фермерство? Шерсть? Считать овец? Не знаю. Только как-то слишком просто для кода, тебе не кажется? Такой кладут в детский наборчик шпиона вместе с невидимыми чернилами. Что тут разгадывать? — Тогда поищу просто цифры в интернете, — решила Сью. — Может, это код какого-нибудь региона или службы? Увидев результаты, она охнула. — Что там? — в нумерологии кое-что означает. Это так называемое число ангела. Вот оно, жертвы мертвы. Убийца превратил их в ангелов. Фиона тоже набрала в поиске цифры. Не уверена. Тут говорится, если тебе встретилось ангельское число 2111, значит, надо задуматься о своем будущем и осознать свой потенциал. А не то, что у тебя нет будущего вообще, и ты сейчас взлетишь, как ангел на небеса. Да, но если брать буквальное значение ангела, большинство людей скажет, что это означает как раз улететь в рай. Он посылает нам сообщение. Убийца с домино — еще и творец ангелов. Серьезно? Ты думаешь, он нам будет присылать сообщение, что убивает людей? Это думало закалывать жертв ножом уже достаточно очевидное послание. Спор бы так и продолжался, но тут появилось то самое «что-нибудь», которого так ждали Фиона и Сью. Две женщины осторожно приблизились к ленте. Одна была в платке, другая несла пакеты с продуктами. Обе остановились у заграждения, нервно переминаясь с ноги на ногу, никак не решаясь поднырнуть под ленту и пройти. Не зная, как поступить, они тоскливо смотрели на полицейского у дверей дома Яны Ричарда. — Эти двое выглядят перспективно, — заметила Фиона, — Бочком она двинулась вдоль ленты, а Сью — следом за ней. «Извините», — окликнула их Фиона, оказавшись рядом. Ближайшая к ним женщина подпрыгнула, чуть не выронив покупки. «Прошу прощения, не хотела вас напугать». «Все в порядке», — поведя плечами, ответила женщина. «Я сегодня сама не своя». «Жаль это слышать», — вежливо ответила Фиона. «Все в порядке». «Мы должны отнести продукты в дом, где стоит полицейский». — произнесла ее спутница. — Не слышали случайно, что происходит? — поинтересовалась неравнодушная Сью. — Едва ли что-то хорошее. Фиона прикусила нижнюю губу, боясь ненароком выдать, что владельца дома убили. — Не знаете, кто там живет? — Наш друг, — ответила женщина с пакетами. — Он прихожанин нашей церкви. — Церкви? — слишком громко переспросила Сью, удивившись, что Йен Ричард был верующим человеком. Фиона ощутила всплеск адреналина. Не это ли означал шифр, подразумевающий овец? Отсылки к овцам часто используются в церковных сюжетах. Пастырь и овцы, стадо, да и число ангела, само собой. Связан ли способ убийства с религией или верой? Да, я находил в нашу церковь, братскую церковь Саутборна. Она совсем маленькая, настолько трое. Сэмюэль, старший из нас... — Мы не верим в священников или пасторов. — А в ангелов верите? — тут же спросила Сью. У женщины с повязанным платком задрожала нижняя губа. — Да, конечно, но прихожан нашей церкви становится все меньше. А теперь, похоже, с Йеном случилось что-то ужасное. Обычно Фиона и Сью всегда предлагали поддержку и утешение тем, кто в них нуждался. Но сейчас они не хотели лгать и давать ложную надежду, зная, что одного из их прихожан убили. Саймон Лебон снова дернул за поводок, на этот раз сильнее, чувствуя повисшую неловкость, или же пытаясь подобраться ближе к содержимому пакетов в руках женщины. — Кроме нас троих, у нас больше никого нет, — сказала женщина в платке. — А как же Сэмюэль, ваш старший? — уточнила Фиона. — Он не местный. Приезжает к нам раз в две недели из другой братской церкви, в Суиндоне. Другая женщина подняла руку с висящим на ней пакетом и вытерла слезу. — Наша церковь не выживет без Яна». Фиона очень хотела им посочувствовать. Но ей нужна была информация. Нельзя упускать такую возможность. Требовался какой-то плавный переход, чтобы направить беседу в необходимое для расследования русло. Неравнодушная Сью пришла на помощь, пусть и с изяществом бейсбольной биты, утыканной гвоздями. — Он играет в домино? — обе женщины вздрогнули от неожиданного вопроса, отвлекшись от грустных мыслей. — Домино? — переспросила та, что в платке. Сью кивнул, несколько раз потыкав пальцами по воздуху. Ну да, знаете, костяшки с такими маленькими точечками. Женщины отрицательно покачали головой, отметая предположение. У него нет времени на игры. Он слишком занят благотворительностью. Благотворительностью пришла очередь Фиона и Сью удивляться. Генри черт оказался темной лошадкой, хотя он скорее предпочитал превращать в лошадок других. Он щедрый человек, сказала женщина в платке. — Дает деньги на много хороших дел, — добавила вторая. Делал пожертвования церкви самаритян, детскому хоспису для безнадежно больных, детской больнице на Грейтормонд-стрит, английскому наследию, королевской спасательной организации, еще на исследование рака. Вторая женщина быстро закивала. Ен исключительно щедрый человек. И общественному центру помог, хотя сам туда никогда не ходит. Говорит, запах не нравится но он знает, как это важно для других. Представляете, он дал тысячу фунтов на ремонт микроавтобуса. Теперь незнакомки полностью завладели вниманием двух подруг. Вот, наконец, ниточка, связывающая Йена Ричарда с Сарой Браун, пусть и тонкая. — Но разве микроавтобус не отправили на свалку? — уточнила Фиона. Женщина поправила платок. — Верно. — Иен был очень недоволен. Только месяцем раньше деньги перевел. Конечно же, он пожаловался на управляющую... Как же ее зовут? «Мэлори», — подсказала неравнодушная Сью. «Точно. Очень сердился на нее. Потребовал деньги обратно, чтобы передать туда, где их используют по назначению, а она сказала, что ничего сделать не может». «И как Йен это воспринял?» спросила Фиона. «Ужасно. Постарался всем, кому мог, рассказать, что сделала Мэлори. Как по мне, так это воровство». «Воровство», подтвердила вторая женщина. Он не хотел, чтобы ей это сошло с рук. Пожаловался ее начальнику в городской совет. «Ну, конечно, никакой реакции не последовало». фиона со Осью переглянулись и поняли друг друга без слов. Фиона повернулась к женщинам. «Простите, нам пора».